Колесо вырвалось и заскакало по дороге, словно в него вселился джин. Обдулчик взвизгнул, бросил лепешки и помчался его догонять. Аллах, как он кричал, будто сто шайтанов разом. Я подняла лепешки с земли, отдам их потом птицам. Молча закрыла за собой ворота, оставив Идриса стоять перед ними в назидательной позе. Аллах, почему ты хочешь, чтобы милостыню мы творили «Только ради тебя? Почему не могу я наполнить желудок несчастного сумасшедшего лепешкой, не думая о тебе? Я не ученый богослов, я простая учительница. С каким лицом я предстану перед тобой? Там, где не будет всего того, что было здесь. Что я скажу тебе, Всевышний? Что милость моя была не из сострадания в этой жизни, а ради наград, обещанных тобой там? Разве справедливо такое?» Не успела я переступить порог школы в понедельник утром, как ко мне подлетела Зарема. Джемиля, дернула она меня за руку. «Бегом, беги! садикулах Магомедович тебя вызывает!» Я медленно пошла по коридору. «Зачем торопиться? Хороших новостей я больше не жду, а плохие пусть сами меня подождут!» Постучавшись... Я вошла в кабинет директора. Сидевший за столом садикулах Магомедович выкатил на меня глаза и пальцем показал на стул. Я села, ухватившись рукой за ободранный угол стола. «Джамиля Гасановна!» Директор потянулся к графину, налил из него воды в стакан и, вздохнув, сделал глоток. «Вы знаете, что в прошлую пятницу было?» Вся школа знает, а вы не знаете. Ученики старших классов не пришли на уроки. Они снова пошли в мечеть. Там новый имам. В районе из-за этого шум гам поднялся. Вчера таскали меня на совещание. Говорят, почему ты, такой-сякой, за учениками не смотришь? А куда их родители смотрят? Я спрашиваю, куда их родители смотрят? Он вытер побагровевший лоб. Я что ли им сказал в мечеть идти? Я им другое говорю. Не пропускайте уроки, учитесь, дураками не будете. Теперь получается, я снова виноват. Джемиля Гасановна, я с вами сейчас как с сестрой разговариваю. Он понизил голос. Говорят, новый имам не по течению идет, не по традиционному исламу, а по другой линии, неправильной. Турецкий ислам он будет тут толковать». Сейчас духовное управление тоже из Махачкалы приедет. Старого имама вернуть хотят, потому что Идриса же не они назначали. «А кто его назначил?» — спросила я. «Ва! Зачем такие вещи, Джамиля Гасановна, спрашиваете?» Он с недовольным стуком поставил стакан на стол. Посмотрел в окно, в сторону желтого и багряного леса. Сами же знаете кто. Он налил себе еще воды. Сверху дали команду поднять личное дело Идриса. Он же вашим учеником был, Джамиля Гасановна. Я тут посмотрел. Он похлопал рукой по толстой папке, лежащей перед ним. Четверки у него одни, пятерки, особенно по литературе и русскому языку. Учился он хорошо, кивнула я. Что еще про него помните? Все говорите. Он нетерпеливо отодвинул графин, взболтнул в нем мутную воду. Стихины Изус читал», — проговорила я. «А так не было ничего особенного, чтобы рассказать». Директор сопел. Это свет, бивший через заляпанное дождями окно, делал воду в графине мутной. «Наверху говорят, мое влияние на детей должно быть больше», — негромко сказал он. «Тут очень тонкую работу надо вести, Джамиля Гасановна. Очень тонкую». Он поискал щелочку между большим и указательным пальцами. «Теперь еще одно дело». Он сложил мясистые руки на столе и навалился на них грудью. «Ваша ученица Мумина, племяннице этому Абдуль-Саляму приходится». «Она не ходит на уроки», — поспешила вставить я. «Когда придет, вам надо с ней по-женски поговорить, по-матерински. Скажите, чтобы в хиджабе не приходило». Если еще родственницы этих будут на уроки в хиджабах ходить, нам скажут, что мы это допускаем специально. Мягко так, на поводу у них идем. Признают нас ваххабитской школой. Тогда школе все, конец. Всем хуже будет, ни мне одному. А эту девочку тронешь, она глаза опять закатит, как баран, которого режут. Судороги эти опять пойдут. Снова я виноватым буду. Тут Женский разговор нужен. Он хитро сузил глаза, будто знал мою слабость к этой ученице. Тонкую работу проведите с ней, Джамиля Гасановна. Я вас прошу. Сыдикулах Магомедович, я не могу такими вещами заниматься. Я знания в их головы вкладываю. Не мое дело, с их голов платки снимать. Не я так хочу. «Администрация хочет», — взорвался он. «Вы классная руководительница или кто? Это в ваши обязанности, между прочим, тоже входит». Он поднял папку и шлепнул ею по столу. От нее поднялась пыль. «Ваша обязанность не только литературе учить. Жизни вы тоже учить должны. Правилам, нормам. Идите на урок, Джамиля Гасановна», — мягче проговорил он. «Звонок уже был. И не забудьте поговорить с девочкой». Уроки уже начались. Из классов доносились голоса. В конце коридора маячила узкая фигура Кази. «Джамиля!» — позвал он. «Кази Магомедович, я спешу на урок. Я тебя могу защитить, Джамиля. Пусть, хоть как брат. Я прошла мимо, не останавливаясь». Зарема, цокола обсасывая сахар, шумно отпевала из стакана, и дело подливая в него кипяток. Отдуваясь, она ослабила узел на платке. Вздохнула. Я не поднимала головы от тетрадей и делала вид, что не замечаю производимого ею шума. Джемиля, дочка!» Зарема громко звякнула стаканом облюдце. «Ты почему чай не пьешь?» «Спасибо, Зарема», — холодно ответила я. «Дома попью». «Уй, дома попьешь!» Она сморщилась. «Дома ты тетради проверишь. Отвлекись хоть на минуту». «Всю жизнь работаешь!» Я отложила ручку. Когда Зарема сновала рядом, трещала с кумушками, ходила по коридору, тряся колокольчиком, я не замечала ее. Но стоило мне посмотреть ей в лицо, как снова в ушах шипела грязная вода, вылитая мне под ноги, а на память приходили слова. «Не такая уж ты и красавица, дочка!» «Зачем тебя Садикулах Магомедович вызывал?» спросила она. «Просто так». Я снова взялась за ручку. «Как просто так?» Обиженно воскликнула она. «Такое что ли бывает? Никого просто так не вызывает? А тебя позвал?» Я промолчала. В учительскую вошла Марьям. Я поднялась, не спеша сложила тетради в стопку и, сунув их под мышку, направилась к двери. Садикулах Магомедович сегодня утром Джимилю себе вызывал. Обратилась Зарема к Марьям. Марьям усмехнулась в мою сторону и уже открыла свой наглый рот, как дверь распахнулась, чуть не ударив ее по спине. Вздыхая и охая, вошла Борият с Сынеядкой. Они ввели под руки Фатиму. Осторожно посадили ее на диван. Фатима запрокинула голову. «Это из-за жары!» Бариятка похлопала Фатиму по руке. А -а -а — стонала та. «Умираю я! Не трогай меня!» Она возила головой по спинке дивана, тяжело дышала. Попыталась сесть прямо, обвела нас мутными глазами и тут же снова повалилась назад со словами «Плохо мне, умираю!» пфу Зарема прыснула ей в лицо чаем изо рта. «А!» — Фатима резко выпрямилась. «Зарема, такие вещи делают, что ли?» — полным сил голосом закричала она. «Зато врача теперь звать не надо». Довольно ответила Зарема. Фатима стряхнула с волос и воротника сладкие капли. «Все пройдет», Зарема допила из стакана и вытерла пальцами мокрые губы. «Родишь, все болезни как рукой снимутся». «Вай, Фатима, ты беременная», — взвыла отделанной радости санияд. Фатима улыбнулась. Иншала, теперь мальчика родишь!» Зарема собрала пальцы в щепоть и распустила их перед лицом Фатимы, как будто распыляя свое благо пожелание. «Не знаю», — всхлипнула Фатима, «а вдруг снова девочка родится? Вторую жену тогда султан приведет. Он еще после второй девочки привезти угрожал. Говорит, неполноценная я, рассадник дочерей рожаю. В роддом не пришел меня забирать, когда четвертая появилась» передал через родственников, «Лучше б ты камень родила». «Ву!» — отпрянула Зарема. «Камней, что ли, в селе мало? Не хватает ему?» Фатима зажала рот рукой, из глаз ее хлынули слезы. От жалости к ней у меня сжалось сердце. «Вуя! Зачем ты такие вещи сразу говоришь?» — заныла и присев рядом с ней и обнимая. «Почему у тебя в пятый раз девочка должна родиться?» «А вдруг не мальчик родится?» задыхалась Фатима. «А если не мальчик, то кто?» Зарема с грохотом поставила стакан на стол. «Все, давай, хватит плакать. Мальчик у тебя родится, это я тебе гарантирую». Фатима вытерла слезы. «Пусть Аллах тебя услышит», улыбнулась она. «Считай, что уже услышал», махнула рукой Зарема. «Пять месяцев уже», покраснела Фатима. «Вуй», подпрыгнули все. «Короче, у моей тети...» Начала Сынеяд. «Шесть раз девочки рождались. Почти каждый год полтора рожала, чтобы мальчика родить. Как только ее родственники мужа не попрекали. Один раз взяли беременную со всеми дочками и на мороз выгнали. Но она в седьмой раз мальчика, наконец, родила. Теперь его на руках все носят. А у нас родственница в Хасаверте УЗИ показала, что девочка третья заговорила Барият. Свекруха заставила ее искусственные роды сделать. У той уже живот большой был. Так плакала она, так убивалась. Муж свою мать поддержал. «Какой узи-музи!» — закричала Зарема. «И так видно, что мальчик будет!» Потом еще один аборт она сделала, и только с третьей попытки после этого у нее мальчик родился. Настырно договорила свое брият. Фатима зарыдала. «Вы, Брият Халиловна, предлагаете Фатиме аборт сделать?» — раздался надменный голос Марьям. «Вай! Ничего я не предлагаю!» — огрызнулась Брият. «Тогда попридержите свои мелочные истории при себе», — ответила Марьям. «Для них в учительское не место. Уй!» — подавилась собственным голосом Сынеяд. «В исламе строго порицаются родители, избавляющиеся от эмбрионов», спокойно продолжила Марьям. Но мне, так хорошо знавший голос ее отца, было слышно. В дочери Шарипа Учителя закипают недобрые чувства. Каждый ребенок создан по желанию и по воле Всевышнего. Священные аяты предписывают верующим родителям не разделять детей на мальчиков и девочек. «Я что ей сказала?» Брьят ударила себя по коленкам Я ей аборт делать сказала. если на то пошло, пробубнила Сьяят. В махачкале уже многие так давно поступают, девочек убирают, мальчиков оставляют. Придет время и они горько раскаются в своих поступках, холодно ответила Марьям. Зариа подлетела к ней, схватила ладонями ее белое лицо, стянутое черной тканью, наклонила к себе, поцеловала в лоб. «Душа моя Марьям!» — увещевала она. «Дочка моя любимая! Свет моих глаз!» Марьям освободилась от Заремы, схватила ее руку, поднесла к своим сочным губам и поцеловала морщинистую кожу, опухшую от грязной воды с половой тряпки. После этого она, прямая и неприступная, вышла из учительской. Зарема посветлевшими глазами смотрела на дверь, только что тихо закрытую полной рукой Марьям. По ее щекам катились слезы, и она промокала их кончиком платка, стянутого на шее. «Так себя ведет, будто вместо хиджаба корона у нее на голове», — проговорила Борият. «А они, которые в хиджабах, всегда так себя ведут», — отозвалась Саният. Еще шариатский суд накликала на село. Расул Борода, говорят, уже суд сделал. Не будет тоннеля, решили. Трещотки замахала на них Зарема. Все, домой, домой, домой. Последний звонок давно был. Она хлопала в ладоши, прогоняя их. Я стряхнула с себя одеяло. Скоро меня зазнобило от холода, пятки набухли, словно в них впрыснули змеиный яд. Сегодняшний разговор в учительской отравил меня. Женские языки умеют ужалить. Я всегда знала, что моя мать хотела сына, но получила только меня, девочку-калеку. Хочу знать, произнесла ли она при первом взгляде на меня эти слова «Лучше б я родила камень». Клянусь, ничего у нее не болит. Отцовские стены возвращали старые голоса, прозвучавшие в них много лет назад. Она только ноет, говорила отцу мать. Ноет и ноет. Если ноет, значит болит, отвечал отец. Потерпи, дочка. Он гладил меня по голове. У меня в ногах маленькие камушки, плакала я. От них больно мне. Этой ночью я билась от ахту тяжелыми пятками, барахталась в темноте, словно в материнской утробе. Мне хотелось вернуться туда в ее темное, теплое чрево. В те времена не умели делать УЗИ, и носившая меня мать меня любила, думая, что я сын. Отец выносил меня на веранду. Звезды циркали в темноте. Я слышала, как пели тихую песню горы, как река обвивалась вокруг горы змеей. «Видишь, сколько звезд?» — спрашивал отец. «Посчитаем их, и боль пройдет». Я снова плакала. Как я могла сосчитать звезды? Их было так много. Они как будто собрались со всей вселенной, чтобы заглянуть в наш каменный котел и послушать мое нытье. Я поднялась с тахты, вышла на кухню, налила из графина холодной воды, выпила залпом, закашлялась. Пятки горели. Их не остудил даже холодный пол. Вдалеке мерцали огни, Сегодня днем приехала первая строительная техника. Наше недовольство не остановило новую стройку. Тоннель стал наказанием, преследовавшим наше село. Отец видел в нем благо. Но пока из него ползли только беды, и невольно вспоминались старые сказки, в которых шайтаны обитали в толще гор. Их нельзя было выпускать на поверхность. На небе не было звезд. Только вдалеке мерцала одна. В эту ночь ручей совсем замолчал. Пришли заморозки, которые на утро не уйдут. Начиналась зима. И когда даже звезды, утратив любопытство, отвернулись от нашего котла, часы в родительской спальне начали тикать громче. И в этом тиканье мне слышались голоса матери, отца, бабушки. Мумина пришла в школу, когда село накрыла зима. Ветер не гулял больше с разбойничьим свистом по ущельям, не извлекал из них грубую, надрывающую душу мелодию. Снег лег на склоны и крыши и пролежит до весны. Зеленый хиджаб, туго застегнутый булавкой под подбородком Мумины, усиливал желтоватую бледность ее лица. Мне снова захотелось подойти к ней, погладить по голове и сказать слова, которые говорил мне отец. «Потерпи, девочка. Боль скоро уйдет». Сирена весь урок вертела головой. На ней был новый платок с металлическими монетками на бахроме. Монетки звенели, когда она поворачивалась назад. За ее спиной сидел Закир. Рукият, насупившись от натуги, смотрела в открытый учебник. «Я-то знаю, она там ничего не видела». Шарипа учителю удалось убедить Мамеда вернуть рукеяд в школу, но хиджаб она не сняла. В середине урока Сирена сунула карандаш под платок и вытащила прядь волос. Закир, не отрываясь, смотрел ей в спину. Сирена подталкивала рукият локтем и хихикала. Мне пришлось несколько раз подойти и дотронуться кончиком указки до парты в сантиметре от ее пальцев. Моя указка «Шутить не будет». Руки я отъёрзала и томилась, наверное, отсчитывая каждую минуту урока. Ни хиджаб виноват в том, что её голова закрыта от знаний. Ну и я с волнением ждала конца урока. Мне придётся исполнить поручение директора. Поговорить с Муминой. Прозвенел звонок. «Мумина, подойди ко мне», сказала я, когда дети встали из-за парт. Она послушно подошла в классе никого кроме нас не оставалось, я осторожно взяла ее за руку. «Знаю, ты болела?» — ласково проговорила я. «Как ты себя чувствуешь?» Мумина скорбно сжала губы, мне пришлось повторить вопрос. «Хорошо», — прошелестел ее голос. Медленно, но настойчиво она потянула свою руку из моей. «Кто на тебя хиджаб надевает? Мама?» Я удержала свою руку, которая снова тянулась к ней, чтобы погладить по голове. «Скажи маме, что тебе больше нравится без хиджаба. С волосами тоже красиво бывает. Тебе не надо в школу хиджаб носить». Мумина опустила глаза. Кажется, она совсем не понимала, о чем я с ней говорю. Сквозь наглухо склеенные рамы донесся азан. Новый имам распевал во всю глотку. Теперь даже в школе во время уроков был слышен его голос. И мальчики откладывали учебники или медлили с ответом, чтобы соблюсти тишину, пока звучит молитва. Топленым маслом голос Идриса струился по селу. Несколько раз в день он напоминал мне о том, что я плохая мусульманка. — Это твой дядя Идрис поет, да? — спросила я. — Да, — робко ответила она. «Зачем мама тебе так туго подбородок затянула?» Я дотронулась до булавки. Девочка отпрянула. Я удержала ее за плечо. Мумина вырвалась. Я слышала, как стучит ее сердце. «Ты что, Мумина? Я не сделаю тебе плохого. Я же твоя учительница. Зачем же ты боишься меня?» Мумина подняла маленький потный кулачок и прижала его к груди. Я поддалась порыву, теплой волной, нахлынувшему на меня, схватила ее кулачок. Мумина замычала, дернулась. Я снова отпустила ее, подошла к окну. Мне было слышно, как Мумина выбежала из класса. В первый и последний раз я позволила втянуть меня в подобные дела. Айшат нетерпеливо прохаживалась перед моим домом, Колотя себя кулаком по бедрам, снег визжал под ее ногами. Увидев меня, она налетела, как черная ворона, завыла, как бешеная собака. «Ты моей дочке будешь рассказывать, в чем ходить, или я?» — завизжала она. «Тебя учи детей поставили! Ты их хорошему учи! Кто ты такая? Кефиром ты подобна!» Она замахнулась на меня кулаком. На ее тонкие посиневшие губы вышла пенная слюна. Если бы Айшат не была так глубоко в религии, о чем свидетельствовал ее глухой хиджаб, я бы подумала, в ее теле бесится самый черный джин. Подняв голову, я увидела, что в окне соседнего дома мелькнуло лицо Марьям. «Айшат, зачем ты так кричишь?» Я постаралась говорить спокойно. Гх А не кричать на тебя, да?» Волю тебе получается давать? Тебе какое дело? В чем я своего ребенка в школу пускаю? Ты кто? Кто ты? Она плюнула в мою сторону. Изнанка ее нижней губы синела, будто на нее налили чернила. Айшат, успокойся и дай мне пройти. Мой голос задрожал. Дам я тебе пройти, аферистка ты, а не учительница. Чтобы ты пальцем... Она погрозила мне, сжав синие губы. «Пальцем, поняла? Да хиджаба моей дочери не дотрагивалась. Своего ребенка роди, ему указывай. Гха! Только поздно тебе уже рожать, старая дева!» Айшат еще раз плюнула в меня. «Своих детей нет, чужих портишь, старая дева!» Отчетливо выговорил ее синий рот. «Что там за шум?» — послышался голос Шарипа учителя из-за закрытых ворот. Ворота скрипнули, открылись». Показался сам Шарип-учитель в овечьей жилетке. За ним шла Марьям. «Она сегодня хиджаб с моей дочки хотела снять!» Айшат показывала на меня пальцем. «Если так, то ноги моей дочки в этой школе больше не будет!» «Айшат, успокойся!» Шарип-учитель выставил руки ладонями вперед. «Есть у тебя уважение к учителю или нет? Иди домой!» Айшат, размахнувшись, ударила себя смуглым кулаком в тощую грудь. Удар выбил из нее глухой звук, похожий на вскрик. «Я таких учителей не признаю!» — кричала Айшат. «Я плюю таким учителям под ноги!» В третий раз она звонко плюнула в меня. «Немедленно прекрати!» — глухо прикрикнул Шарип-учитель. Айшат замолчала. Шарип-учитель метнул в нее злой взгляд. «Не пристала так гневаться», — сказал он. «Терпение, добродетель. Забыла?» Айшат повернулась и пошла по дороге, продолжая околачивать себя по бокам, будто избивала того, кто в ней сидит и перечит. Как чрево этой женщины, такой же синяя, как изнанка ее рта, могло произвести на свет рыжую птичку-мумину? «Джамиля Джемиля — учитель, строгим голосом обращался ко мне. «Я считал вас умной женщиной, которая не позволит использовать себя в чужих играх». Ветер трепал полы длинной рубахи Шарипа-учителя. Запахнув жилетку, Шарип-учитель повернулся и ушел. Джемиля Гасановна!» — уголок рта Марьям пополз вниз. «Продолжайте дело своего прадеда?» Я побежала в дом.